Каковы же могут быть при таком режиме искусства состоятельность и значение понятия «непредставимое»? Это понятие может отмечать различия между двумя художественными режимами. Вывод объектов искусства из системы изображения. Но оно уже не может означать, что существуют события и ситуации, в принципе исключаемые адекватной смычкой процесса показывания и процесса обозначения. В самом деле сюжеты более не повинуются ни изобразительной настройке зримого речи, ни отождествлению процесса назначения построению истории. Подытожить это можно, если угодно, выражением Леотара, который говорит о сбое устойчивой настройки между чувственным и умопостигаемым. Но как раз этот сбой и означает уход из изобразительной вселенной, то есть из вселенной, определяющей критерии непредставимости. Если имеет место сбой изобразительной настройки, значит, вопреки Леотару, показывания и обозначения могут согласовываться до бесконечности. Место их согласия везде и нигде. Везде, где только можно добиться совпадения тождества смысла, бессмыслица, с тождеством присутствия и отсутствия.